Глава пятая, в которой Иван убеждается в том, что купил билет в один конец. История, рассказанная Костей прошлой ночью, Ивана не тронула. Ничего принципиально нового он не услышал. Это было даже неинтересно, хотя, казалось бы, если Кольцов не врал, то сейчас он плыл прямиком в самую многочисленную общину из всех ему известных. Становление этого квазигосударства произошло точно так же, как и у него в поселке, и точно так же, как и в Бахчисарае, и у Спиридонова на севере, через кровь, насилие и слезы. Все одно и то же. Эх, люди, люди. Правда, был в рассказе капитана один момент, который Ваню здорово смутил, и речь тут шла не о матушке-прорицательнице, о которой Костя сказал всего пару слов, но правда с большим уважением, а о духовенстве. В той общине, которую представлял Кольцов, существовала государственная идеология, воинственная и нетерпимая к любому инакомыслию православие. Это было круто! У него в Севастополе ничем таким и не пахло, все жили так, как им заблагорассудится». а всю идеологию крымчан можно было сформулировать одним словом «богатей». У жителей же города государства под названием Новоград было все значительно жестче. Или ты живешь по правилам, либо вообще не живешь. Третьего не дано. Услыхав о том, что всей контрразведкой в Новограде заведуют попы, Маляренко немного струхнул. Его, Ивана, Борзое заявление отцу Илия о его, так сказать, воинствующем атеизме, теперь показалось Ване чересчур опрометчивым. Масло в этот огонь подлила информация о том, что этот садист Ванючка, определение К.С. Кольцова, является правой рукой и первым замом самого отца Петра. Человека, которому они все обязаны самим своим существованием, и который и является духовным лидером... Э -э Нации. Вот об отце Петре кольцо говорил долго, обстоятельно, часто осеняя себя крестом. Ваню от такого отношения к этому человеку проняло. Было заметно, что уважение бывшего тренера по вольной борьбе к отцу Петру не показное. Да, как залетели мы в эти горы, так такой бардак начался. И ведь самое поганое, что не только нашего народа там было. А всяких тоже хватало. История была банальна и проста, как мычание. Среди заброшенных заросшие лесом горы на берегу моря сотен русских людей оказалось сотни таких же заброшенных нерусских. Турки, сирийцы, иранцы. Одних курдов было больше трех сотен. И только среди русских количество женщин было примерно равно количеству мужчин. Понятно. К чему все это привело? Вот. А у нас так получилось, полный разброд был и шатание. Кто влез, кто по дрова. В общем, они нас так подмяли, что и вспоминать не хочется. Те, кто посильнее да пошустрее, женщин своих в охапку и деру подальше. Чего эти с бабами нашими делали, эх, кто против слова скажет, того тоже. Меня с пацанами моими не трогали. Боялись. Хорк нам женский прибился. Да там стычки все равно были через день. А потом с юга к нам пришел поп. Самый настоящий. Ряса грязная, рваная. Сам побитый. И тогда... Христианского священника никто лишний раз старался не трогать. И державшие горные долины вожаки общин пропускали его к себе беспрепятственно. Что и стало в конечном итоге... Их наиглавнейшей ошибкой. Все понятно, Костя. Маляренко зевнул, ничего не ново под луной. И вы им дали. Да. Кольцов аж зажмурился от удовольствия. Дали. Всего-то и нужно было организоваться. Вождь нужен был. Отец Петр? Нет. Полковник все это дело организовал. Батюшка тот больше говорил, людей поднимал, а полковник. Тот еще вояка оказался. Оказалось, что в Новограде единоначалия не было. Было две ветви власти, светская и духовная, которые внешне, пребывая в полном согласии, тем не менее негласно боролись за лидерство. Первую возглавлял полковник Алексеев Владимир Николаевич. Он отвечал за армию и производственно-хозяйственные вопросы. А вторую ветвь власти, духовную, возглавлял отец Петр. Он отвечал, понятное дело, за души, то есть за воспитание, идеологию искоренение инакомыслия. На этом месте рассказа Ваня не вытерпел. «А вы точно православные?» Сам Маляренко, будучи атеистом, всегда гордился тем, что церковь его народа такая миролюбивая и, так сказать, добрая, без инквизиции. «Точно, Вань, точно. Просто времена нынче другие. Не время щеку подставлять». Сам понимаешь, ударили тебя по правой щеке, ну да, подставь левую руку, а потом присядь и бей снизу в челюсть, а лучше ножом в живот. Даже в ночной темноте было видно, как закаменел взгляд Кольцова. На смерть, сразу, на повал. Видать, сурово им пришлось. Кстати, сам Кольцов тоже оказался шишкой в местной иерархии не из последних. Первый зам и правая рука полковника. Эта безымянная лодка с ее экипажем была единственным дальним дозором и разведкой Новограда. Соответственно, и люди в этой команде были самые что ни на есть отборные. Два первых зама и их лучшие люди. Большинство в экипаже, конечно, мои пацаны. У Ильи здесь сейчас только Левка да Василия остались, Алексея твои убили. Кольцов легко и с удовольствием рассказывал Ивану, совершенно незнакомому ему человеку, о том, что, где, как и сколько. Маляренко впитывал в себя информацию, как губка, и с каждой минутой все больше успокаивался. Похоже было, что живым покойником считал себя не только он, но и все остальные. Иначе с чего бы это один из руководителей общины стал так запросто сливать ему информацию? Новоград был пещерным городом, причем пещеры были искусственными, прямоугольного сечения. Расположенные они все были на одном уровне у подножья невысокой горы, а прямо перед выходами из всех этих пещер лежало ровное поле, по которому протекал чисто ручей. Ваня восхитился. «Нихрена себе! Да этим ребятам все условия обеспечили!» И, конечно, к этим самым пещерам, где за замурованными входами их ждали посылки из прошлого, их привела матушка Анастасия Ивановна. Тогда еще просто Настя, а ныне супруга батюшки Петра. Ваня снова восхитился. Поп разыграл все как по нотам. К светлому будущему, угу. железной рукой, вернее, горящим сердцем, молитвой и мечом. Там, в этих очень удобных пещерах, Все семь сотен человек и жили. А чего? Летом прохладно, зимой тепло, удобно, место навалом, на голове друг у друга не сидим. А этих всех? Маляренко черкнул себя по горлу. Да ну, ты что, нет, конечно. Телогреечка, номерочек и по этапу. Кольцов ухмыльнулся. Отрабатывают, исправляют, так сказать. Уроды! Была б моя воля! Капитана понесло. Конечно, снова получить в многострадальный глаз было чертовски неприятно, но не смертельно. Информация, которую ему полночи сливал кольцов, того стоила. Не то чтобы Иван надеялся что-то из нее для себя выжить и как-то с выгодой ее использовать, просто было интересно, любопытно, в чисто познавательных целях. Ночной разговор и попытка Вани посеять сомнения в душе капитана – А укнулось уже утром. Во-первых, его связали не туго, но основательно. Во-вторых, личный палач отца Илии Вася от всей души посоветовал Ване рта вообще не открывать и ни с кем из экипажа не разговаривать. И в-третьих, завтрак ему не достался, хотя тех же женщин покормили сытно и даже искупали за бортом, а потом выдали каждой по небольшому куску грубой материи. Маляренко, извиваясь как червяк, дополз до борта и кое-как сел, вытянув ноги. Берег за ночь значительно приблизился, а команда после завтрака налегла на весла гораздо усерднее, чем вчера. Перед носом снова возник Вася с тряпкой в руках. Он профессионально оглядел пленника и ухмыльнулся. «Не напрягайся, тебе вредно!» и быстро завязал Ивану глаза. Когда-то давным-давно... У родного дяди Ивана был попугай. Этот попугай, Иван уже не помнил, как его звали и какого он был вида, так вот этот попугай был жутким матерщинником. Кто уж его так научил, было неизвестно, но факт есть факт. Стоило кому-то прийти в гости, как эта сволочь начинала сразу громко и очень пошло выражаться. Дядька краснел, а потом накидывал на клетку плотную тряпку, и попугай мгновенно умолкал. Маленький Ванечка всегда этому удивлялся и, приподнимая край платка, заглядывал внутрь. Попугай действительно почти всегда сразу засыпал. Дядя объяснял это тем, что попугай просто становится скучно, и он, чтобы не терять зазря времени, просто засыпает. Сейчас таким попугаем был сам Маляренко. Тугая повязка на лице давила на подбитый глаз и разбитый нос, заставляя их болеть в два раза сильнее. Макушку пекло солнце, а жесткие доски фальшборта впивались в спину. Шевелиться тоже было больно, рука и бок при каждом движении тела давали о себе знать, и Ваня, решив, что все равно ни хрена интересного не видать и не слыхать, просто-напросто заснул. Проснулся Иван от того, что лодка обо что-то крепко приложилась бортом, а из рубки раздался громкий мат Кольцова, вся палуба ходила ходуном. Экипаж суетился, бегал и чего-то делал с лодкой. «Тонем?» Тонуть вот так, связанным и с закрытыми глазами, было страшно. «А нет, не похоже». Мат Кости был скорее добродушным, а суета моряков веселой. Сыпались шутки, звучали громкие приветствия и женский смех. «Приплыли!» Иван проторчал на своем месте еще как минимум часа два. Наслаждаясь радиопостановкой под названием «Прибытие в родной порт». Мимо бегали люди, чего-то носили, чего-то делали и никакого внимания на связанного пленника не обращали. А потом и вовсе ушли. «Вот тебе и важный пленник!» Ваня даже обиделся. Его тут попросту забыли. «Этот? Этот. Берем. А сам дойдет!» Сильные жесткие ладони вцепились в Маляренко и рывком подняли того на ноги. Избитое затекшее тело моментально отреагировали. «А, блядь!» Ноги подогнулись, и Ваня повис на руках своих конвоиров. «Заткнись, сука! Хоть слово еще вякнешь, руку сломаю». «Понял!» На голову поверх повязки натянули мешок, и дышать сразу стало намного тяжелее. «Шевели заготовками!» «Тяжелый, зараза!» «Да быстрее шевели ногами, урод!» Весь путь, который занял не меньше часа, Иван постоянно шел наверх, по какой-то невероятно длинной лестнице. Ноги постепенно ожили и вспомнили, как это ходить, да и Бог уже не так болел. Но монотонное и однообразное движение было настолько утомительно, что Ваня потихоньку заснул. Он переставлял ноги и спал, как самая настоящая боевая лошадь. Ване снился институт и посвящение первокурсников студентой, которая по обыкновению проходила с обратной стороны Медоузской плотины на дне гигантской противоселевой ловушки. А самое интересное в этом сне было восхождение по лестнице на эту самую плотину. Сон был каким-то уж очень натуральным, босые ноги с каждым шагом болели все сильнее. «Ты чего, урод, спишь что ли?» Мощный тычок в спину придал ускорение, которое плавно перешло в падение. «Ух, нахапку сена! Ух, релого и вонючего!» Маляренко чихнул и проснулся. «Развяжите меня, козлы! И попить дайте! И вообще, я требую адвоката!» Секундная тишина взорвалась оглушительным смехом. Смеялась человек шесть или семь, и их смех отражался эхом со всех сторон. «Пещера! Развяжите его и дайте ему напиться!» Властный голос отдал команду, и Гогот мгновенно смолк. Перед Иваном, в сумраке пещеры, стоял невысокий человек в кожаных доспехах и с факелом. Больше Ваня ничего разглядеть не успел, потому что этот человек сунул факел почти что ему в лицо. От яркого огня глаз сразу ослеп, человек с факелом хмыкнул. «Так вот ты каков! Ну что ж, обживайся!» Это теперь твои апартаменты. Перед самым носом Вани заскрипела и гулко грохнула тяжелая дверь. Глава 6 В которой Ваня приходит к выводу, что белорусские партизаны это очень крутые мужики, и ему до них далеко. Длинный кожаный трос, сплетенный из множества ремней, засвистел, обтирая край деревянного рельса. По которому, ускоряясь, бежала тележка, и планер начал набирать скорость. Тяжелый груз ухнул в пропасть. Тележка с крюком улетела следом за ним, а огромная птица, величественно расправив крылья, как-то очень медленно взмыла в небо. А! Все 716 жителей поселка одновременно с восторгом выдохнули. «Взлетел!» Птица приподнялась на пару секунд над обрывом. и с бешеной скоростью рухнула вниз, скрывшись за краем плато. а, -а, -а Толпа в ужасе качнулась к обрыву. «Стоять! Стоять! Всем стоять! Не с места!» Полковник уперся в ближайших людей и остановил их. Толпа замерла, а потом взорвалась новая порция ликующих криков. Планер вынырнул из пропасти и, как парящий орел, взмыл вверх. «Папка! Он летит! Летит!» Четырехлетний карапуз Сергей Константинович Кольцов прыгал на шее отца и махал руками. «Папка, а дядя Вова мне разрешит полетать? Я тоже хочу!» «Разрешит, сына?» «Конечно, разрешит!» Мысли первого зама дяди Вовы, полковника Алексеева Константина Сергеевича Кольцова, были далеко-далеко. В тюремной пещере, в камере одного из заключенных, напряжение, возникшее вокруг привезенного им пленника, за прошедший месяц достигла апогея. Вся верхушка Новограда успела три раза переругаться относительно его судьбы и методов его допросов. Исключением пока был лишь он. Константину хватило ума ни разу по поводу возможного разрушителя не высказываться. Забери его. Кольцов снял с шеи сына и отдал его жене. Совещание. Идти надо. Дядя Вова с сопровождающими словно линкор среди стаи рыбацких хлодок уже двинул в штаб. С другой стороны взлетки в штаб шествовал владыка со своей свитой. Вопрос, стоявший на повестке дня, был прост и сложен и требовал незамедлительного решения. Костя вздохнул. — Пойду я. — Итак, Алексеев обвел взглядом собравшихся. — Толку ноль. Так? так — Так. Отец Илья покачал головой. «Молчит, проклятый! Что мы только не делали!» От взгляда Кости не укрылись мимолетные неудовольствие на поджатых губах батюшки. Отец Петр был очень недоволен, да и матушка как-то странно замерла. Бывший психотерапевт тем временем продолжил. «Мы, конечно, могли бы его быстро выпотрошить, но Петр Михайлович запретились!» Костя вздрогнул. «Это...» Постоянно добавляемая вонючкой садистом, его достала окончательно и бесповоротно. Пытку бессонницы я сам велел прекратить. Испытуемый после пяти суток впал в пограничное состояние. Бред сумасшедшего нам не нужен, я полагаю. Полковник коротко посмотрел на отца Петра и матушку. Та сидела, накинув на голову капюшон своего плаща и не шевелилась. — Дальше. Что вы предприняли? — Мы... понимаете... Отец Илья тянул кота за хвост изо всех сил. У нас не было полномочий. Мы могли бы его опоить. Некие запасы спирта у меня есть. И настойка опия тоже. Грех это. Батюшка, я понимаю, что наркотик это, конечно, перебор. Но алкоголь, сухой закон здесь многим поперек горла. Мы сейчас не об этом говорим. Властный голос Алексеева разом пересек начавшуюся было дискуссию о полном запрете спиртного в Новограде. «Дальше! Что вы предприняли?» «Мы...» — голос Ильи жеманно притих. «Работали над его пальцами, теми, которые не двигаются, на правой руке. Чувствительности у ней, слава богу, не потеряли». «И?» «И ничего. Испытуемый мочится при виде... Э, матушка... простите, огня и инструментов, но откуда он приплыл, не говорит. Он рассказал нам все». Всю свою длинную жизнь с детства он признался в воровстве, в школьной столовой и в вымогательстве денег у сослуживцев. Но откуда у него эта лодка, он не говорит. И что дальше? Не знаю. Отец Илья разил руками. Эти два пальца мы растянули на неделю, но они уже закончились, надо что-то решать. Или работаем дальше по пальцам, или что-то новое придумываем. Молчит? Нет, кричит, плачет, умоляет. отказался от своего атеизма, принял крещение, делает все, чтобы его... чтобы с ним не работали. Временами... Э, во время работы впадает в полубессознательное состояние и начинает читать мантры. «Мантры?» Что-то похоже. Он сам себе нечто вроде психоблока поставил. «И что же? Доча сына, доча сына!» Матушка хрустнула пальцами а в штабе повисла тягостная тишина. «Ясно. Там, откуда он приплыл, у него есть дети. Он не скажет». «Да скажет, если мы...» «Нет». Отец Петр своим тихим голосом сразу завершил неначатую дискуссию. «Он пока мне нужен относительно целым». «Отец Илья, вам это ясно?» «Да, владыка». Начальник контрразведки стал и низко поклонился. «Анастасия Ивановна...» Странно кашлянула. У всех присутствующих сложилось такое ощущение, что женщину мутит. «Матушка!» Полковник перевел на нее взгляд. «Вы уверены, что лодка – это знак? Вы не ошиблись? Может, мы зря этого Ивана? Работайте дальше!» Женщина резко встала и быстрым шагом покинула холодную пещеру. Денек сегодня выдался просто замечательный. Ахмед, без языки тюремный раб, Приволок к нему в камеру необычную бурдамагу, роскошнейший завтрак-обед-ужин, громадную свеклу, темную, почти черную и очень сладкую. Турок помычал, поулыбался и, перехватив на прощание парашу, ушел. А Иван облизнулся и взял тяжелый корнеплод в руку. Держать два килограмма в одной левой, при этом обдирая ногтем правого указательного пальца земляную корку, было очень неудобно. Но все равно это был пир. Обычная плошка разваренных злаков, несоленая и без всяких признаков мяса, давно уже не лезла в рот. И Ваня, несмотря на лютый голод и тощий живот, в последние дни эту кашу выливал на пол. А еще сегодня с утра никто к нему не пришел. Ни отец Илья с его задушевными разговорами, ни Василий Алибабаевич, с его переносной жаровней и раскаленным прутом. «Ай!» При одной только мысли о Васе, живот судорожно сжался, а ноги сами собой заскрепли пятками по каменному полу, пытаясь отодвинуть тело своего владельца подальше от двери. Всю последнюю неделю его ни о чем не спрашивали. Вообще ни о чем. Вася молчал, как рыба, ласково улыбался и каждое утро отжигал, Раскаленным железным прутом по одной фаланге. Ваня посмотрел на аккуратно забинтованную руку. Ахметка был молодец, все-таки медбрат. На скорой, в трапзоне работал. Под стиранные бинты он всегда подкладывал какие-то травки, которые облегчали боль. Да и нагноений никаких не было. Хорошо. Ваня доел свеклу и вытянул ноги. В этой камере никак не получалось лечь и вытянуться. даже по диагонали. Встать в полный рост тоже не получалось, но со временем Маляренко приноровился на такие мелочи внимание не обращать. Зато почти в усмерть, отбитая каменной картечью правая рука, снова начала шевелиться. Дай бог тоже почти зажил, и можно было переворачиваться на ледяном каменном полу совершенно свободно. Вот. Маляренко и понятия не имел, сколько времени он тут провел, в почти полной темноте. Поначалу, кроме неудобств, связанных с размерами камеры, пытками и голодом, он особенно сильно страдал от холода. В пещере в глубине горы было, мягко говоря, прохладненько. Но потом он и к этому привык тоже. А чего? Человек такая скотина, ко всему привыкает. «Ахмед! Ты меня слышишь?» Бум! Турок стукнул камнем по стене. «Спасибо, Ахмед!» Было очень вкусно. Ташекюри дирим, если я правильно помню. Единственная поездка в Кемер запомнилась Ване на всю жизнь. Бум! Пожалуйста, Иван Паша. Так вы, отец Илья, говорите, что этот Иван поговорить любит? Владыка задумчиво водил пальцем по длинному усу. Любит, батюшка. На отвлеченные темы. Про собаку свою, про... Ну тогда ему поговорить. Может, чего изболтнет? Запомни сам и Васе своему передай пытку запрещаю. Костя метнул взгляд на полковника. Тот снова одобрительно кивнул чуть-чуть, едва заметно. А Илюша то по краю ходит. Зарвался совсем. Батюшка! Илья снова встал и низко поклонился. Может быть, все-таки совместить? Что? «Разговор и принуждение. На свежий воздух его батюшка, на солнышко, а? Небось, по солнышку-то он соскучится, уже успел». Контрразведчик хихикнул. Полковник скрипнул зубами, а Костя сделал вид, что его здесь нет. Владыка колебался. Эта история с упертым русским мужиком ему уже порядком поднадоела. Вытерпеть то, что вытерпел этот человек, дано было не каждому. Сам отец Петр был совсем не уверен в том, что он сам бы смог это пережить, даже ради веры. Он уже готов был согласиться с тем, что этот человек попал в этот переплет случайно, в чужом перу похмелье, так сказать. Но Настя, супруга, четко сказала «работайте дальше». И это при том, что от одного слова «пытка» ее начинало тошнить. Это что-то значило. Ладно, два дня. Здесь, возле главного входа. И посади позади своего человека, Илья. Пусть слушает и запоминает.